Они не эксплуатируют один другого и любят друг друга. С вашей точки зрения, они организовали царство Божие на земле. Но они не верят в Бога. Как быть? Ну-ну, сэр, ответьте мне на этот вопрос. Раз они не верят в Бога, они не войдут в рай?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 Да-да, да, сэр, вы только подумайте. Сто семьдесят миллионов человек, людей труда, хороших, честных. Неужели бог окажется таким жестоким и не пустит их в рай? Наш хичхайкер тяжело задумался. Ему было явно жалко хороших русских парней. Он долго колебался, прежде чем ответить.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 Ну-ну, сер, либо воскликнул мистер Адамс в полном восторге. Без веры в Бога никто не спасётся, пробормотал наш спутник. Смотрите, смотрите, крикнула миссис Адамс. Мы въезжали в Зайон-Каньон, Сьонский каньон, и разговор с сьонным баптистом прекратился. В контрольной будочке никого не было.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 Некоторые скалы были прорезаны длиннейшими прямыми трещинами, и некоторые исчерчены, как рефнетическая бумага. "Хотите сэры", сказал мистер Радамс. "Я продам вам прекрасные литературные сравнения. Сколько дадите?" "Ничего не дадите?" "Хотите даром?" "Ну хорошо. Ветер писал на этих скалах свою историю". Подойдёт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 И мы увидели нечто, если и не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое. На Грэнд-каньон мы смотрели сверху. За Йон-каньон мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Грэнд-каньон представлялся нам формой гор.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 детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень. А нависающие сверху толстые скалы были освещены солнцем. Мы проехали меднокрасную выемку и очутились в новом огромном ущелье. Очень высоко на фоне неба виднелись красные башни, крусили пирамиды морды животных